Ритуал второй. Человеческие отношения. Больше всего боли другим и сложностей себе приносит человек, которому безразличны его близкие. Именно из-за таких людей мы и терпим поражение. Адольф Адлер. Пока я ехал домой, моя голова гудела от всех тех идей, которыми Джулиан поделился со мной. Они были настолько правильными, что мне хотелось, чтобы я сам их открыл намного много лет раньше. Это спасло бы меня от такого количества раздражения и стресса. Если бы я все эти годы использовал бы лидерское проведение, то на каких высотах сейчас была бы Global View? Затем я начал размышлять, какой я хотел бы видеть свою компанию через 10 лет. Я вообразил, что она будет самой крупной, и успешной компанией в нашей сфере во всем мире. Я представил, скольким людям помогу стать лучше и насколько жизней наша организация повлияет. Улыбка невольно появилась на моем лице. Было так приятно снова мечтать. Джона Солк сказал, у меня были и мечты, и страхи. Я преодолел свои страхи благодаря своим мечтам. Все успешные бизнесмены, которых я когда-либо знал, были мечтателями. Благодаря глубоким размышлениям они создавали эмоционально захватывающие цели и обладали достаточной смелостью, чтобы полностью посвятить себя их достижению. Когда мы были молодыми, голодными предпринимателями, еще только пытавшимися создать Global View, я проводил целые часы, ничего не делая и лишь строя большие планы на будущее. Но по мере роста нашего бизнеса. Начались и головные боли. Я все меньше мог уделять времени своим размышлениям. Но встреча с Джулианом, человеком, который определенно пережил преображение, изменила меня навсегда. Я знал, что во мне были задатки лидера правиться. Необходимо было лишь понять, что нужно делать. И система, которой Джулиан поделился со мной, показывала мне это. У меня появились большие надежды насчет будущего. Завеса неопределенности начала развеиваться. Несмотря на то, что я вернулся домой глубокой ночью, я вырвал листок из своего рабочего блокнота и начал записывать все, чему научился за этот день. Я узнал о первом ритуале лидеров-провидцев, а также о многих вечных истинах, которые его затрагивали. Также Джулиан чуть-чуть приоткрыл второй из восьми ритуалов. Я понял, что должен руководить разумом, а вести сердцем. И Еще так много вещей мне предстояло узнать. Закончив переносить усвоенные уроки на бумагу, я начал размышлять, как же мне применить их на практике. Я помнил все, что рассказывал мне Джулиан о боязни действовать, из-за которой так много лидеров так и не смогли превратить свои намерения в действия. Моя собственная практика в мире бизнеса подтверждала это. Я знал, что наибольшая неэффективность сотрудников проистекает из недостаточной самодисциплины, чтобы выполнить свои обязанности вовремя. Они откладывают серьезные перемены в бизнесе и жизни на потом, предпочитая решать простые повседневные задачи. Они слишком поздно осознают свою ошибку, когда им уже остается лишь сожалеть об упущенных возможностях. Как говорится, если бы молодость знала, если бы старость могла. Я глубоко погрузился в размышления о своем видении будущего Global View. Мне предстояло донести до моих подчиненных свой постепенно проясняющийся образ будущего и объяснить им, что, помогая достигнуть его, они осуществят не только мои мечты, но и свои тоже. Я воображал, как мое новое видение будущего изменит жизни людей. Я должен был показать, что наша работа действительно важна. Затем мой разум сфокусировался на том, как мне стать освободителем, о котором говорил Джулиан. Я начинал видеть свою роль лидера-освободителя а не ограничителя талантов своих подчиненных. Мне нужно было прекратить контролировать каждую мелочь и дать людям больше ответственности за результаты их работы. Я должен был сконцентрироваться на целях, а не способах их достижения, чтобы дать своим сотрудникам простор для творчества и изобретательности. Нужно было поставить такие задачи, которые люди могли бы выполнять без постоянного контроля и надзора с моей стороны. И, конечно же, я должен был заново перековать свой характер. Больше никакой руганий и криков. Больше никаких разговоров о людях за их спинами или сплетен. Больше никакого манипулирования или угроз. Безусловно, мне придется быть сильным и строгим, если этого будут требовать обстоятельства. Но, как сказал Джулиан, я должен бороться ради чего-то. Я должен был руководствоваться в жизни и лидерстве теми испытанными временем принципами, которые он упомянул. Мужчины и женщины, трудящиеся в Global View, заслуживали лучшего. Дни до моей следующей встречи с Джулианом пролетели незаметно. Мне так сильно хотелось увидеть его поскорее, что я с трудом засыпал по ночам. Я чувствовал, что мудрость, приобретенная им в Гималаях, наполняет меня энергией по мере того, как она проникает в мою жизнь. Я не могу объяснить, почему. Мне кажется, что так же себя ощущают родители при появлении первого ребенка. Предстоящая встреча с Джулианом была одним из тех моментов, которые нельзя пропускать и за которые хочется поблагодарить судьбу. Уже в первые дни применения постигнутых истин в компании начали происходить заметные улучшения. Я стал более открытым и честным и начал учитывать интересы других людей. Мое чувство вдохновленности наполняло всю компанию. Будущее Global View начинал казаться еще грандиознее, чем когда-либо прежде. Я начал заботиться об окружающих меня людях. Даже моя ассистентка, Ариэль, очень деловая женщина, пошутила, что меня подменили пришельцы с более мудрой и доброй планеты. «Я не знаю, что с вами произошло, мистер Франклин», добавила она уже более серьезным тоном, «но всем нам нравятся происходящие перемены, и люди надеются, что вы продолжите в том же духе». Вам действительно удалось зажечь огонь прежнего энтузиазма в компании? Наконец наступила пятница. Я выехал из нашего офиса и припарковался около парка рядом с зданием городской мэрии, как и сказал мне Джулиан. Я вертел в руках пазл, оставленный им. Ритуал второй. Управляй разумом, веди сердцем. Что на самом деле значат эти слова? У меня уже была возможность убедиться в полезности и силе уроков, полученных от Джулиана. Но все эти упоминания про сердце меня смущали. Надеюсь, он не будет пытаться раздобрить меня. Джулиан, как и обещал, ожидал меня в парке. Несмотря на жару, он опять был одет в монашеское одеяние. Но в этот раз на нем еще были солнечные очки, одни из тех, в которых ходят рок-звезды и известные актеры. Контраст их и его одеяния был поразительным. «Классные очки, Джулиан», — сказал я и похлопал своего друга по плечу, радуясь встрече с ним. «Я знал, что они тебе понравятся». Молодой парень торговал ими на улице, он сказал, что мне нужен новый имидж. «Вот я немного и усовершенствовал его», — засмеялся Джулиан. «В любом случае мне не помешает защитить глаза от солнца», — добавил он и посмотрел на небо. Не хочешь, чтобы солнце мешало тебе видеть будущее? Неплохо сказано, Питер. Похоже, ты проникся моими словами. Действительно так. Я последовал твоим советам и стал не только размышлять о мудрости лидерства, но и начал применять ее. Замечательно. Я не ошибся, когда выбрал тебя. Я знал, что ты сможешь найти достойное применение той бесценной информации, которой мудрецы наделили меня. Они любили говорить, когда готов ученик, тогда приходит учитель. И ты появился как раз вовремя. Теперь я осознал, насколько критично было положение дел в компании. Но за несколько дней использования твоих уроков стали происходить заметные улучшения. Сказал я радостно, желая поделиться успехами. Я знаю, это только начало и настоящие перемены лишь впереди, но мы сдвинулись с мертвой точки. Не забудь делиться со мной своими успехами. «Я знаю, у тебя их будет много», – сказал Джулиан. «На самом деле, уже есть одна история, которую я могу тебе рассказать. После нашей встречи в гольф-клубе на прошлой неделе я составил список того, что хотел бы в себе изменить. Я проанализировал свое лидерство, как ты и предлагал. Я выписал так много своих слабых сторон, как только смог, и продумывал стратегии своих действий, чтобы избавиться от них одна за другой». Я провел мозговой штурм, и в моей голове промелькнули сотни идей, как применить полученные от тебя знания. Одна идея мне понравилась особенно – дать всем своим сотрудникам премию в тысячу долларов из годового бюджета. Ведь ты сказал, что мой долг – помочь людям развиваться и реализовывать максимум их потенциала. Учитывая тяжелое положение в компании, я решил пойти на серьезные меры. И хотя я знаю, что это обойдется в крупную сумму, но я действительно рассматриваю это как инвестицию, а не потерю. Как сказал один мудрый монах, люди, которые чувствуют себя отлично, отлично и работают. Я рад, что ты это понял. И на что же твои сотрудники потратили эти деньги? Программа раздачи премии только началась, и пока лишь немногие получили их. Насколько мне известно, менеджеры в основном потратили эти деньги, чтобы улучшить свою эффективность. Некоторые купили необходимые гаджеты, чтобы лучше организовывать свое время. Другие закупили кучу мотивационной литературы и обучающих аудиодисков, которые они могли бы слушать в машине по пути на работу. Один человек потратил деньги на весьма личную проблему. Он невысокого роста, а необходимость доставать вещи с высоты весьма его затрудняла. Он не говорил об этом своему супервайзеру, так как боялся, что это вызовет смех. Так что этот человек, когда получил деньги, приобрел обычную подставку. Теперь он работает вдвое продуктивнее, чем прежде, и выглядит счастливым, как никогда. Ты начинаешь на собственном опыте ощущать силу тех истин, которые я познал в Гималаях. Причина, почему они прошли испытание временем, очень проста. Потому что они действительно работают. Я скажу больше, я смог начать по-настоящему действовать, «Благодаря твоим урокам мудрости и лидерства, Джулиан!» «О чем ты, Питер? Я стал брать на себя намного больше рисков как лидер. Я начал ощущать себя генератором новых идей для своей компании. Ведь если я сам постоянно не напрягаю свой ум и не ищу новых возможностей, то как я могу ожидать, что мои подчиненные будут делать это?» «Я начал ежедневно обходить наш офис как руководитель из твоей истории» чтобы познакомиться лично как можно с большим числом сотрудников. Рыба всегда последней замечает воду, в которой плавает». Джулиан улыбнулся. «Он определенно был доволен моим прогрессом. Умение принять на себя риск – это очень мощное оружие. Но, к сожалению, его не считают важным навыком лидера». Большинство людей так никогда и не сможет выбраться из своей зоны комфорта и рискнуть отправиться исследовать неизвестность. Йок раман говорил, чем выше ты забираешься на дерево, тем вероятнее, что ты упадешь. Но все фрукты растут высоко. Лидеры-провидцы берут на себя этот риск. Они постоянно пробуют новые вещи. Для них это становится привычкой. Давным-давно Синека сказал, «Мы не осмеливаемся рисковать вовсе не потому, что какие-то вещи трудны, они трудны именно потому, что мы не рискуем». Есть еще один способ, с помощью которого я решил улучшить положение дел в нашей организации. Я прочитал об одной из ведущих компаний в Сингапуре, придумавшей очень необычную практику. Каждую пятницу они останавливают производство на пару часов и собирают сотрудников, чтобы они могли обсудить новости. Это не только позволяет сплотить людей, разнообразить рутинную работу и поднять командный дух, но и помогает им быть в курсе свежих идей и использовать их на благо себе и организации. «Потрясающий способ», – ответил Джулиан, усаживаясь на траву в тени дерева. «Я объявил, что у нас будет такая же практика в Global View». «Мои менеджеры просто в нетерпении. Раньше они постоянно жаловались, что у них нет времени, чтобы читать и быть в курсе новых тенденций в бизнесе, а теперь им будут за это платить», – произнес я с гордостью. «Поверь мне», – сказал Джулиан, – «в долгосрочной перспективе эта идея сэкономит тебе деньги. Та неэффективность, которая проистекает из устаревшего мышления, потому что люди к этому привыкли, обходится очень дорого и грозит крахом компании». Быть может, сейчас тратить деньги на своих сотрудников не в моде, но это очень умное решение. Ставить своих людей превыше всего – это наиважнейшая мудрость лидерства из всего, что тебе еще предстоит узнать. Пришло время для следующего ритуала и системы йога-рамана. Ритуал второй – истинного лидерства. Управляй разумом, веди сердцем. Я всю неделю размышлял, в чем же он заключается. Это ритуал о человеческих отношениях и о твоем умении общаться. Каждый по-настоящему дальновидный лидер вырабатывает умение устанавливать глубокую связь со своими последователями. Он постоянно совершенствует свое мастерство прояснять для других свое видение, вдохновлять сердца людей и побуждать их действовать. Раскрывая умения и таланты своих подчиненных, такие лидеры трогают сердца своей команды и взамен получают долговременную преданность. Проще говоря, когда ты укрепляешь отношения с людьми, ты усиливаешь свое лидерство. Отношения с подчиненными действительно настолько важны. Я знаю бесчисленное количество лидеров, которых совершенно это не заботило. Они видят свою задачу очень просто – заработать прибыль и расположение акционеров. Все остальное для них не имеет значения. Эти самоназванные лидеры не являются лидерами-правидцами, тут очень большая разница. Дальновидные лидеры не из тех, кто выжимает максимальную прибыль из компании за короткое время и уходит в досрочную отставку, покупая себе домик на Багамах и оставляя фирму в ужасном состоянии. И хотя для них тоже важна текущая прибыль, но они мыслят в долгосрочной перспективе. Они понимают, что давая время подчиненным раскрыть свой потенциал и создавая могущественные системы, на которых строится компания, они гарантируют себе колоссальную прибыль в будущем. Лидеры, о которых ты говоришь, подобны спринтерам, участвующим в марафоне. Они тратят всю свою энергию на нескольких первых километрах, но у них не остается сил для оставшейся части забега. Такие люди наибольшие неудачники, каких только можно представить. Видишь ли, Питер, каждый может поднять свои прибыли, загоняя и истощая своих подчиненных. И как ломается оборудование, за которым не ухаживают, точно так же скоро устанут и перестанут быть эффективными и люди при таком отношении. Запомни, не руби сук, на котором сидишь. Ты не можешь отрицать простые жизненные истины, «Ты меня убедил, Джулиан, как же мне применить этот ритуал на практике? Сейчас я тебе покажу». Он ответил и посмотрел на пожилую пару, сидящую под соседним деревом. Они смеялись, словно дети, наслаждающиеся пикником. «Видишь этих двоих? Я наблюдаю за ними уже в течение нескольких недель», слегка смущенно сказал Джулиан. «Иногда они кормят уток в пруду» иногда катаются на велосипедах или просто сидят и беседуют. О них можно сказать с уверенностью, что у них замечательные отношения. Интересно, как давно они вместе? Они ведут себя, как молодые влюбленные. Они вместе уже 43 года, ответил он. На прошлой неделе они отмечали свою годовщину в этом прекрасном парке. У них был большой торт, который они съели в компании друзей. Было весьма оживленно, сказал Джулиан, показывая на лужайку усыпанную яркими красными цветами, где находились пять столиков для пикника. 43 года — это просто невероятно по нынешним меркам. Не так сложно увидеть, как им удалось оставаться вместе так долго, сказал Джулиан и снял очки, чтобы притереть под лба. Неудивительно, что их отношения основаны на тех вечных принципах, которые, по словам Йога Рамана, используют все дальновидные лидеры, чтобы добиться уважения своих последователей и заложить основы долговременного доверия. Одну вещь я знаю точно. Все организации мирового уровня – это организации с высоким уровнем взаимного доверия между руководителями и подчиненными. Доверие во все времена было незаменимым компонентом всех преуспевающих организаций. Если люди не доверяют тебе, менеджерам и даже своим коллегам, то они не будут стараться выкладываться по полной. Без доверия нет преданности, а без преданности нет компании. «И что же необычного ты смог выделить в их отношениях?» – спросил я с сильным интересом. В частности, можно назвать четыре принципа, Питер. Выполнение обещаний, активное слушание, проявление сочувствия и возможно самое главное всегда говорить правду и это секрет их невероятных отношений раман научил меня что это секрет любых хороших отношений он сказал что каждый кто хочет стать дальновидным лидером и вдохновить своих подчиненных на достижение невероятных целей должен сделать эти четыре принципа неотъемлемой частью своего лидерского стиля они залог любых здоровых человеческих отношений. Они помогут тебе применять второй ритуал в ежедневных ситуациях. Звучит довольно просто. Неужели влияние этих принципов на командный дух так велико, как ты говоришь? Это проблема большинства вечных истин. Они кажутся такими простыми и очевидными, что люди откладывают их применение. Они не в моде, поэтому люди предпочитают более свежие. Яркие и сенсационные идеи. Позволь спросить тебя, Питер, ты следуешь этим четырем принципам каждый день? Нет. Давай хотя бы обсудим первый из них. Ты сдерживаешь большую часть своих обещаний. У меня сразу был готовый ответ. Я прекрасно знал, что постоянно нарушаю обещания. Я всегда говорил сотрудникам, что у меня всегда есть время для них. Но если у кого-то возникали проблемы, я всегда придумывал отговорки, чтобы избежать неприятного для меня обсуждения. Я обещал дать главному супервайзеру расширенные полномочия, о которых она просила. Но потом я передумал и отказался следовать своим словам. Я был мастером нарушенных обещаний. Каждое обещание, которое ты нарушаешь, даже самое на первый взгляд незначительное, серьезно ослабляет твой характер, – произнес Джулия, не дожидаясь моего ответа. Каждый раз, не делая обещанный звонок или пропуская назначенную встречу, ты подрываешь доверие. Не уважая преданность людей, ты ослабляешь связь с ними и ослабляешь свое лидерство. Раман говорил. Всякий раз, когда мы не делаем то, что должны, мы развиваем в себе привычку поступать неправильно. «А эта пожилая влюбленная парочка выполняет данные друг другу обещания?» поинтересовался я вслух. «Конечно. Если муж обещает, что встретит жену в полдень около вон того ларька с хот-догами, чтобы перекусить вместе, то он обязательно будет вовремя». Когда жена говорит, что хотела бы прокатиться на велосипедах, то на парковке ты обязательно увидишь их фургон, из которого муж достает велосипеды. Видишь ли, Питер, когда люди выполняют обещания, они порождают в других сильное чувство верности. А это, в свою очередь, создает постоянство, которое необходимо для любых успешных человеческих отношений. Супруги знают, что ожидать друг от друга. Поэтому они могут положиться друг на друга. А отсюда проистекает доверие. Никогда не нарушай своих обещаний, и ты будешь поражен результатами. Джулиан, ты первый человек, который показал мне связь между выполнением обещаний и человеческими отношениями. Я понимаю, что твои слова правдивы. Мне, чтобы стать настоящим дальновидным лидером, каким я решил быть, Необходимо выполнять обещания, чтобы люди могли рассчитывать на меня. Мне нужно заслужить преданность и доверие своих подчиненных. С этого дня и впредь я буду человеком слова. Я буду выполнять все, что скажу. Я обещаю. Смотри, мой друг, не наруши это обещание. ухмыльнулся Джулиан. Солнце по-прежнему палило. Джулиан встал и предложил пройтись. Это было поразительно как подвижен он был в своем возрасте. На его лице была улыбка. Мы продолжили обсуждать второй ритуал на ходу, насколько это мощный способ управлять людьми через их сердца и насколько важно укреплять и обогащать человеческие отношения. Следующий принцип, который тебе необходимо усвоить, это активное слушание. Это необходимо, чтобы ты мог встроить второй ритуал в свой стиль лидерства. Дальновидные лидеры пленяют сердца своих последователей, глубоко и внимательно прислушиваясь к ним. Большинство лидеров верят, что их эффективность заключается в их ораторском мастерстве. Они до глубины души заблуждаются, что задача лидеров говорить, а последователей слушать. Дальновидные же лидеры знают, что одна из базовых потребностей людей – ощущать, что их понимают. Каждый жаждет права голоса, и чтобы этот голос был услышан и принят во внимание. Поэтому дальновидные лидеры становятся отличными слушателями. И как ни забавно, но благодаря этому они становятся известны как общительные люди. Позволь мне уточнить, Джулиан, ты хочешь сказать, что если я буду слушать более внимательно, то смогу более эффективно доносить до других свои послания в разговоре? Как эти вещи вообще связаны?» – спросил я. «Ты ведь хочешь, чтобы люди тебе доверяли?» «Да». «Ты хочешь, чтобы люди были преданы тебе и Global View?» «Да». «Запомни, когда ты слушаешь других, ты проявляешь знак уважения. Это показывает, что люди важны тебе и что ты ценишь их». Я пытаюсь объяснить, что ты должен сопереживать тому, с кем говоришь. Ты должен ощущать, что их желания – это твои желания. Ты должен полностью вложить себя в общение с человеком. Тебе необходимо заглянуть сквозь слова в мысли человека. Только так ты сможешь понять собеседника и дать нужное ему ощущение. А человек, который чувствует себя понятым – Будет и сам слушать внимательнее, когда придет твоя очередь говорить. Питер, величайший дар, который ты можешь сделать человеку, это целиком уделить ему свое внимание. Внимательное слушание является самым ценным комплиментом. «Из меня всегда был плохой слушатель», — прервал я. «Чем больше я об этом думаю, тем...» отчетливее осознаю, как этот мой недостаток негативно повлиял на сотрудников. Не уделяя внимания их словам и чувствам, я как бы говорю, что мне наплевать и что они меня не волнуют. Теперь мне все ясно. Я уверен, что это одна из причин низкой морали и недоверия в нашей компании. Я никогда не думал, что умение слушать других так важно. Но теперь ты знаешь правду, быстро ответил Джулиан. Давай проанализируем, насколько у тебя плохо с этим обстоят дела. Это действительно необходимо? Я ведь уже говорил, что осведомленность предшествует переменам. Прежде чем улучшить свои навыки лидера, ты должен знать, что именно требует улучшения. Неизвестную слабость никогда нельзя превратить в силу. Поэтому позволь спросить тебя, ты часто прерываешь собеседников? Бывает. «Когда люди говорят, ты заканчиваешь предложение за них?» «Изредка», — соврал я. «Пока человек говорит, ты уже продумываешь свой ответ?» «Возможно», — сказал я, защищаясь. «Что ж, мы оба знаем, что тебе необходимо провести серьезную работу над этим. Если ты действительно хочешь овладеть вторым ритуалом и пленить сердца своих подчиненных, тебе нужно перестать слушать с целью ответить. Вместо этого слушай с желанием понять. Какие красноречивые слова. Но, Джулиан, если умение внимательно слушать действительно настолько важная черта для лидера, то почему так мало людей это делают? Замечательный вопрос. Первая причина заключается в том, что люди получают большую часть информации через зрение. Порядка 83%. Поэтому мы часто пропускаем очень многое из того, что слышим. Вот хороший пример. Тебя пригласили на вечеринку. Ты проходишь вовнутрь, тебя сразу же знакомят с кем-то, а через несколько минут общения с этим человеком ты понимаешь, что кое-что забыл. Взять себе бокал? Пошутил я. Нет. Имя человека. Со мной так постоянно случается. И не только с тобой. Статистика говорит, что около 90% бизнесменов забывают именно людей, которых им представляют через 8 секунд. На это есть причины. В момент знакомства наш мозг занят, по большей части, зрительным анализом. Мы просчитываем рост человека, его вес, пол, силу рукопожатия, выражение лица. На этом фоне имя ускользает от нашего внимания. Поэтому нам надо уделять больше внимания тому, что мы слышим, продолжал Джулиан. Вторая причина, почему большинство лидеров плохо слушают, в том, что человек способен воспринимать около 500 слов в минуту. Но говорим мы лишь со скоростью 100-125 слов. Из-за такой значительной разницы наш разум начинает блуждать. Интересно. Честно говоря, со мной часто такое случается, когда мне нужно выслушивать других. Сидя на встрече, вместо того, чтобы слушать докладчика, я начинаю размышлять о своих делах. Иногда даже при разговоре наедине мое сознание начинает уплывать. Ты знаешь, как с этим бороться и фокусироваться на слушании и понимании говорящего человека? Чтобы стать отличным слушателем, требуется практика и время. Но поверь мне, это того стоит. Я недавно слышал, что слушание улучшает здоровье уменьшая кровяное давление и нормализуя сердцебиение, придавая ощущение спокойствия. Используя термин, который придумал Раман, твоя задача – стать активным слушателем. Я знаю, на слух тут есть противоречие между словами, но на самом деле его нет. Проникнись желанием стать отличным слушателем и понимать своих людей. Чтобы сделать это, попробуй применить несколько простых способов. Сначала научись задавать своим сотрудникам простые открытые вопросы, а затем старайся внимательно выслушать ответ. Лидер одной успешной компании придумал способ сделать эффективность еще выше. Он отобрал сотрудников по всей организации и попросил их выдвинуть свои идеи о том, как улучшить компанию. Эта инициатива дала сразу два положительных результата. Во-первых, Сотрудники ощутили, что к их мнению прислушиваются и прониклись доверием к руководству. Во-вторых, менеджеры получили бесплатные советы, как рационализировать и улучшить рабочий процесс. Ведь сами сотрудники знают о текущих недостатках намного лучше, чем дорогие приглашенные консультанты. Лучшие идеи были отобраны и протестированы на соответствие стандартам качества, отсутствие жалоб клиентов и влияние на прибыль от продаж в поисках действительно рабочих предложений. Благодаря тому, что компания прислушалась к своим сотрудникам, ей удалось занять лидирующее положение на рынке. «Все более или менее понятно», — ответил я, — «но ты можешь объяснить, о каких открытых вопросах идет речь?» Открытые вопросы в духе «Что я могу сделать, чтобы помочь вам выполнять работу лучше?» Такой вопрос не ограничивает возможные ответы. В отличие от закрытого вопроса, если в офисе будут новые компьютеры, это вам поможет? Затем продумай набор вопросов, которые я называю лоботомия. Это очень мощные вопросы, предназначенные помочь открыться твоим людям и наладить с тобой связь. Какой-нибудь пример. А каково было ваше самое большое достижение у нас на работе? Чем вам больше всего нравится заниматься? Какие три вещи мы могли бы сделать, чтобы компания стала еще успешнее? Что вдохновляет и мотивирует вас? Или что бы вы изменили, если бы были главой нашей компании? Все эти вопросы хороши, но я предлагаю тебе потратить время и придумать свои собственные. Ты можешь научиться задавать хорошие вопросы. Не забывая, что спрашивающий человек управляет разговором. Разве? Именно так. Второй способ, который я тебе предлагаю, чтобы отточить мастерство активного слушания, обобщай и пересказывай услышанное. Делая это, ты убедишь собеседника, что ты внимателен к его словам, и он будет чувствовать себя понятым. Как же мне обобщать и пересказывать? Используя обороту наподобие, чтобы убедиться, что я вас правильно понял, вы сказали, что... Поверь мне, Питер, такие вопросы окажут почти магическое влияние на твои отношения с людьми и твой навык общения. Еще один эффективный способ – это делать заметки. Только представь, что подумают люди, если увидят, что ты достаешь блокнот и ручку, и начинаешь делать заметки, пока они говорят. Этим простым действием ты покажешь им, что настроен серьезно воспринимать их слова. И всегда будь искренним. Способы, которые я тебе предложил, это не уловки и не системы по манипуляции людьми. Они помогут тебе наладить связь со своими последователями, только если ты будешь постоянно искренним. Иначе тебе не видать желанного доверия и уважения. Я так полагаю, Эта пара слушает друг друга. Определенно. Когда жена говорит, муж увлечен и внимателен. Когда же говорит он сам, жена обобщает и пересказывает, чтобы показать, что она вникает в его слова. Не пойми меня неправильно, я вовсе не подслушивал их разговоры. Но того, что я услышал, достаточно, чтобы заключить, что они отличные слушатели. И тебе необходимо таким стать. Твои слова опять так правдивы. Как и во всем другом, что ты мне сказал прежде, в этом так много смысла. Чтобы убедиться, что я тебя правильно понял, ты говоришь, что мне необходимо держать обещание и стать активным слушателем, чтобы практиковать второй ритуал». Джулиан улыбнулся, зная, что я только что воспользовался его стратегией, обобщая «пересказывай». Он похлопал меня по плечу и сказал «Пошли, давай купим хот-дог». «Ты до сих пор ешь хот-доги?» – спросил я с удивлением. Одной из причин чудесного физического преображения Джулиана была здоровая диета, которую его научили монахи в Гималаях. «Это для тебя, мой друг. Я уверен, что ты проголодался». Пока мы продолжали нашу прогулку, Джулиан открыл мне еще одну вечную истину о человеческих отношениях, которая, по его словам, являлась залогом уважения, верности и преданности. Лидеры провинции всегда сопереживают. Они проявляют доброту к своей команде и ищут способы показать искренность своего беспокойства. Видишь ли, Питер, очередная жажда людей – это жажда, чтобы о них заботились. Выдающийся гарвардский физиолог Уильям Джеймс сказал, желание быть оцененным является глубинным принципом человеческого естества. Неважно, о ком идет речь, о хрупкой молодой девушке или о суровом фабричном рабочем. Абсолютно каждый человек хочет, чтобы к нему хорошо относились. Лучшие из лидеров знают это и удовлетворяют эту жажду через постоянное сочувствие к своим последователям. Что именно ты подразумеваешь под постоянным сочувствием? Ты должен в первую очередь проявлять к своим сотрудникам человечность, вежливость, внимательность, уважение, не забывай об этом ни на день. Особенно важна вежливость. Один из главных теоретиков менеджмента XX века, Питер Друкер, сказал, что хорошие манеры необходимы как смазка для механизма любой организации. Поэтому будь добр к своим подчиненным, уважай их и заботься о них. У Гёте очень хорошо получилось заключить эту мысль в слова – Обращайся с людьми так, как будто они уже реализовали свой потенциал И тогда ты поможешь им это сделать на самом деле Вот в чем заключается один из величайших секретов успешного лидерства, мой друг Но, Джулиан, если я буду постоянно добрым к своим подчиненным Не станут ли они считать меня слишком мягким? Я всегда слышал, что лучшие лидеры должны быть суровыми Джулиан молча купил мне хот-дог и стал наблюдать, как я поливаю его горчицей и приступаю к трапезе. Я чувствовал, что задал очень важный вопрос, и он хотел собраться с мыслями, прежде чем ответить. Лидеры провинции смешивают человечность со стойкостью. Сейчас очень много известных и общепринятых принципов являются лишь фальшивками. Что ты имеешь в виду? Спросил я, не прекращая жевать. Много лидеров разделяют взгляд, который ты только что озвучил. Им сказали, что необходимо быть суровыми, деспотичными лидерами, чтобы эффективно управлять людьми. Поэтому они не считают, что хорошие отношения с подчиненными входят в их обязанности и не желают выглядеть слишком мягкими. И хотя среди них много хороших людей, им приходится скрывать свое настоящее «я» под маской непоколебимого лидера насылающего ужаса трепет на всю организацию. К сожалению, такой диктаторский способ управления может привести лишь к двум результатам. Люди либо будут испуганы, либо начнут сопротивляться. В обоих случаях при соответствующей атмосфере в компании ее легко обойдут конкуренты. Флоренс Найтингейл очень верно заметила, как мало может быть сделано под гнетом страха. Джулиан сделал паузу, а затем продолжил. «Я не говорю, что лидеры правицы не должны быть сильными. Они также могут проявлять твердый характер, когда этого требуют обстоятельства. И на самом деле они самые сильные лидеры среди всех, ведь это требует колоссальной стойкости, чтобы поддерживать преданность подчиненных своему видению и постоянно поступать согласно своим принципам. Но дальновидные лидеры никогда не забывают о чужих интересах. Неважно, насколько они заняты, они всегда найдут время показать, что подчиненные им не безразличны. Они не боятся показывать, что они точно такие же люди. И когда сотрудники увидят, что ты тоже обычный уязвимый человек, то между вами возникнет очень сильная долговременная связь. Поэтому, если ты действительно хочешь, чтобы Global View стала организацией мирового уровня, забудь обо всех новомодных методиках и идеях, безостановочно пропагандируемых бизнес-журналами. Сконцентрируйся на вечных истинах лидерства. И одна из важнейших среди них – люди хотят лидера, который бы ценил их и заботился о них. Они хотят той самой захватывающей цели, ради которой они бы согласились работать день ото дня и которая придавала бы этой работе смысл. Но прежде всего, они хотят лидера, который был бы добр к ним. И как же мне начать проявлять постоянное сочувствие? Просто взгляни на этих влюбленных птичек, ответил Джулиан, снова показывая на пожилую пару. В этот самый момент муж полез в корзину для пикника и достал большую соломенную шляпу, чтобы защитить свою супругу от палящего солнца. Этот мужчина постоянно делает то, что Йог Раман называл мелкие проявления заботы. Он постоянно ищет способы показать жене, что его волнует ее благополучие. Иногда он держит зонтик от солнца или предлагает ей прохладительный напиток. А пару недель назад, после ливня, Я видел, как он переносил ее через лужи, пытаясь не дать ей промочить ноги. «Что ж ты предлагаешь, Джулиан? Уж не должен ли я теперь разносить своим сотрудникам прохладительные напитки и переносить их через лужи на парковке?» Съязвил я в ответ. «Конечно же нет. И ты знаешь это не хуже меня. Я по-прежнему такой же реалист, каким был когда-то. И не предложил бы тебе такой чепухи, но я пытаюсь...» Объяснить тебе, что демонстрируя мелкие проявления заботы, ты транслируешь их на всю организацию. Как я уже говорил прежде, тебе необходимо стать моделью. Глядя на своего лидера, люди решают для себя, какое поведение допустимо, а какое нет. Ищи простые способы показать свою небезразличность. Например, Например, собственноручно пиши своим сотрудникам благодарственные записки за хорошую работу. Я лично знаю одного владельца крупной фирмы, который сам подписывает поздравительные открытки на Рождество для 10 тысяч своих сотрудников. Чтобы успеть к декабрю, он начинает еще в январе и в течение года подписывает по несколько открыток в день. Конечно, это требует нескольких минут его загруженного распорядка, Но ведь ты не можешь отрицать влияние, которое этот его жест оказывает на подчиненных. Или ты мог бы сам начать отвечать на телефон, как это делал Сэм Уолтон, богатейший человек в США в конце 80-х. Почему бы тебе время от времени не спускаться из своего офиса и не поговорить с людьми, спрашивая об их семье с неподдельным интересом? Пол Аллер, генеральный директор компании Xerox Фотографировался на память с успешными менеджерами. Такие незначительные проявления доброты очень важны. Они показывают твоим подчиненным, что ты действительно заботишься о них. Альберт Эйнштейн произнес очень мудрые слова. «Я всегда думаю о том, что моя внутренняя и внешняя жизни основаны на работах и мыслях других людей, живых и умерших» и что я должен расширять себя, чтобы отдавать миру столько же, сколько я получил, и продолжаю получать сейчас. Я с тобой согласен, Джулиан. Несмотря на занятость, я мог бы сделать хотя бы пару похожих вещей, чтобы создать более надежную связь с подчиненными. Ты говоришь о том, что даже у мелких действий могут быть значительные последствия, правильно? Именно. В 1963 году метеоролог Эдвард Лоренс высказал теорию о том, что взмахи крыльев бабочек в Сингапуре могут вызвать ураган в Северной Каролине. К удивлению всех метеорологов, Лоренс показал, что такое на самом деле возможно. Таким образом, он сломал господствующую прежде теорию о том, что причины по масштабности должны быть сопоставимы с явлениями. Новая теория получила название «эффект бабочки», и теперь служит напоминанием о законах природы, где незначительное действие может вызвать серьезные последствия. И мелкие проявления заботы не исключение, Питер. Звонок сотруднику, который становится родителем, или личная встреча с тем, у кого трудности, такие простые действия могут целиком изменить отношение к тебе. Запомни, ты не можешь отослать рукопожатие по электронной почте. Ты упомянул еще один, Принцип, которому мне необходимо следовать, чтобы практиковать второй ритуал и действительно вести других своим сердцем, что это? После того, как ты научишься исполнять обещания, активно слушать и быть постоянно сочувствующим, тебе нужно будет научиться всегда говорить правду. Это залог любых хороших человеческих отношений. Лучшие из лидеров, которым удается покорить сердца и умы своих последователей, Открытые честны. На самом деле они фанатично честны и таким образом завоевывают всеобщее доверие. Также они постоянно делятся информацией с подчиненными и делают это одной из главных своих задач. Они знают, что их лидерский успех в долгосрочной перспективе зависит от говорения правды и снабжения последователей необходимой информации в любых ситуациях. Что ты имел в виду, когда сказал, что лучшие лидеры открыты? Чтобы твое видение по-настоящему получило поддержку и преданность твоих сотрудников, ты должен рассказывать им как можно больше важной информации. Чем больше они осведомлены о том, что ты делаешь, тем больше усилий они будут прилагать. Как и в случае с активным слушанием, быть открытым и делиться идеями с людьми – это знак уважения. Если ты своевременно делишься с ними информацией, то ты показываешь им, что они важны. Они ощущают, что ты ценишь их. И когда ты постоянно будешь открыт, твои подчиненные почувствуют это и начнут ценить тебя как лидера. Люди будут стараться, чтобы не подвести тебя. Вот где начинается волшебство. «Значит, монахи научили тебя и волшебству?» Иронично ответил я. «Можно и так сказать, Питер», – улыбнулся Джулиан. Раман верил, что лидер-провидец достигает величайшего мастерства человеческих отношений тогда, когда люди становятся настолько преданы его лидерству, что готовы на все ради исполнения возлагаемых на них ожиданий. И тогда действительно происходит чудо. Для такой организации нет ничего невозможного. Я знал, что не до конца понимаю тот стиль лидерства, о котором говорил Джулиан. Я принадлежал к школе бизнесменов, которые верили, что чем меньше подчиненные знают, тем лучше. Люди получали лишь крохотную долю информации, необходимую для выполнения их работы. Но я не мог не согласиться с Джулианом. Люди, которые будут больше знать, действительно лучше поймут, чего я от них хочу» они будут более преданы моему лидерству, ведь они будут знать условия, в которых мне приходится принимать решения. И, безусловно, они начнут сильнее чувствовать свою причастность к происходящему в компании. То, что мне говорил Джулиан, было не просто правильной точкой зрения. Это была очень умная идея. Быть открытым и честным лидером также означает, что тебе придется ежедневно разрешать мелкие проблемы, прежде чем они перерастут в полноценные конфликты», добавил Джулиан. «Я опять потерял ход твоей мысли». «Вот хороший пример. Одна очень известная компания начала испытывать серьезные проблемы с моралью сотрудников, когда один из высокопоставленных менеджеров отдела управления был уволен. Начали расползаться слухи, что у всего подразделения проблемы. Люди начали бояться за свои рабочие места». К счастью, президент компании был дальновидным лидером. Он понимал важность открытости и честности, и поэтому немедленно созвал конференцию, чтобы объяснить, что на самом деле произошло. Он объяснил, что этот человек был изначально нанят на краткосрочный контракт, чтобы повысить продуктивность и эффективность отдела управления. Так как работа была выполнена, президент просто решил не продлевать контракт. Этот человек изначально знал, что нанят на короткое время и ушел без всякой обиды. Будучи полностью честным со своими подчиненными, глава компании превратил проблему в преимущество. Как так? Он помог увидеть положение дела дела управления в лучшем свете. Люди осознали, что у них есть повод праздновать, ведь увольнение значило, что теперь они работают лучше, чем прежде. Президент показал сотрудникам более позитивную картину дел и присек недоразумение на корню. Не позволяя проблемам развиваться. объясняя причины, которые скрываются за твоими решениями. Будь прозрачным для своих подчиненных. В этом вся суть лидерства. Я уже говорил, что ты должен определять реальность для своих людей. Держа их в курсе положения дел, ты облегчишь себе эту задачу. Проблемы не будут множиться, недопонимание не будет расти. А теперь, если ты не возражаешь, пришло время мне покинуть тебя. Это был чудесный день, и ты был отличным учеником. Но мне нужно кое-что еще сделать. «Куда же ты спешишь?» — спросил я. «Наблюдать за звездами?» — прозвучал загадочный ответ. «Что ты имеешь в виду? Я объясню тебе позже, когда придет время». Сейчас же мне нужно идти. Какие же отношения были у Джулиана со звездами? Я помню, как он бормотал что-то, глядя на них во время нашей встречи в гольф-клубе. Теперь же он торопился уйти, чтобы снова заняться этим. Все звучало слишком таинственно. Джулиан в своей прошлой жизни был корпоративной суперзвездой, выпускником-отличником Гарвардской школы, лучшим адвокатом в стране. А теперь он был облачен в монашеском одеянии и любовался звездами. Похоже, я еще не до конца привык к его потрясающему преображению. Я никогда не мог до конца понять Джулиана. Возможно, это было частью его обаяния. «Джулиан, подожди!» — раздался мой тревожный крик. «А как же очередной фрагмент пазла? И когда наша следующая встреча? Ты не можешь сейчас просто так убежать, ничего не сказав? Я действительно хочу освоить всю систему йога-рамана. Она уже начала творить невероятное с Global View. «Вот, возьми это», — ответил Джулиан, протягивая мне билет на предстоящую игру нашей местной баскетбольной команды. «Я ничего не понимаю, Джулиан. Зачем он мне?» «Мы встретимся на игре. В ней будет нечто особенное. К тому же у меня будет очередной шанс угостить тебя хот-догом», — пошутил Джулиан. После этих слов он исчез. Я пошел по направлению к своей машине, которая стояла на другой стороне парка. Сегодня я узнал так много нового. Мое сердце колотилось от возбуждения. Я не мог дождаться возможности применить второй ритуал. Я был крайне благодарен за то, что Джулиан вернулся из Гималаев, чтобы поделиться мудростью со мной. Подходя к машине, я увидел нечто, прикрепленное к дворникам на переднем стекле. «О, нет, только не очередной штраф за парковку в неположенном месте. Я и так получил уже два на этой неделе», — подумал я. Но это был не штраф. Оказалось, что это конверт с украшавшими его элегантными инициалами ДМ. Я сразу узнал визитную карточку прежнего Джулиана. Вытащив конверт, я сразу заглянул внутрь в предвкушении, какой же сюрприз он скрывает. Я не был разочарован. Там был третий фрагмент пазла, увидеть который я надеялся. Как и на других, на нем была сделана надпись. Я уже знал, что это подсказка. В ней заключается смысл следующего ритуала из древней системы лидерства, которую Джулиан привез из Гималаев. Надпись гласила «Ритуал третий. Награждай регулярно. Признавай». Неустанно.